Глава двадцать Она никогда не обманывает. На стуле рядом с кроватью сидел лорд Герберт и внимательно меня рассматривал, скользя взглядом по всему телу. Хорошо, что инквизиторская магия умела обнажать только желания и мысли, а не по-настоящему снимать одежду. «Пожалуй, так мне в симпатии ещё никто не признавался», сказал он и склонился ко мне. «Если тебе хорошо». «Может, мне стоит быть ещё ближе?» «Вашество!» Я оттолкнула его, а сама отпрыгнула на противоположную сторону кровати. «Как вы можете? Как я потом жениху в глаза смотреть буду?» На меня обрушилось осознание того, что я всё же умудрилась свалиться в обморок в коридоре, да ещё и сделать это в присутствии инквизитора. Мало того, он отнёс меня на руках в комнату и обеспокоенно пялился на меня, пока я честно признавалась ему в том, как мне приятно находиться в его обществе. «Проклятье!» «А разве сейчас ты можешь спокойно смотреть ему в глаза, когда сама говоришь, что тебе хорошо со мной?» Загадочным, но до безобразия соблазнительным голосом спросил инквизитор. Встал с кресла и наклонился, оперевшись руками на кровать. Ещё немного, и он снова оказался бы практически вплотную. Я боялась этого до головокружения» но так же сильно, а, возможно, даже сильнее, желала. Желала, чтобы мы снова, как на балконе, оказались в опасной близости, в миллиметре друг от друга. От воспоминания мурашки пробежали по телу, а сердце сбило свой ритм. «С вами? Да вы что-то путаете, вашество!» Заставляя мозг думать, как извернуться, сказала я. «Мне мерещился этот... Как его? Да сам мой жених!» «Тебя разве не учили родители, что врать инквизиторам плохо? Ты же будешь хорошей девочкой и расскажешь мне правду. Кого ты видела, когда открыла глаза? С кем ты хотела быть рядом?» Я почувствовала, как меня утягивает его тёмный взгляд. Как я погружаюсь в его чёрные глаза и очень-очень хочется всё рассказать. До боли впилась ногтями в ладони» иначе вырваться из схватки инквизиторской магии было невозможно говорю же в вашество жениха я видела не разжимая кулаков ответила я любимого и единственного с лица инквизитора сползла его хитрая улыбка и сменилась мрачным колючим взглядом из-под исподлобья его мой ответ чем то задел неужели ему было важно что я говорила именно ему о том что мне хорошо зачем ему это «Что с тобой было? Почему ты потеряла сознание?» Он поднялся и засунул руки в карманы. «Не знаю, вашество. Наверное, я просто устала». Уклончиво ответила я. «Тебя хозяйка загоняла? Ты мне рассказывала про леди Мелину. Расскажи теперь про Элизу». В его голосе появился внезапно такой дикий холод, что я даже поёжилась. Понимала я одно. Расхваливать сестру нельзя. Он услышит. Поймёт». «Отличит фальшь от правды». «Она... немного не самостоятельна, вашество». Я продолжала сидеть на другом конце кровати. «Иногда бывает капризна но только когда сильно переживает. Вот как сегодня. Мечтает просто понравиться вам. А так она очень милая. Выбирайте её, не пожалеете». Инквизитор улыбнулся уголком рта, оперся на край стола и сложил руки на груди. «И чем же она должна мне понравиться?» прищурился он, глядя на меня. «Что в ней особенного?» «Леди Элиза, она никогда не обманывает», – выдала я. «Вам наверняка очень важно, чтобы ваша любимая была честна с вами». Элиза действительно отвратительно умела врать. И это была ещё одна сложность, учитывая весь план её матери. «Если нам придётся меняться, то нужно будет это делать так филигранно, чтобы либо не вызвать никаких подозрений, Либо на любые вопросы можно было ответить честно и откровенно. Инквизитор отлип от стола. Я опасалась, что он снова подойдёт ко мне. Но он пошёл к двери, и у неё остановился. «Я позову тебе доктора», – поставил меня в известность он. «Отлежись. Мне как хозяину важно, чтобы все гости были здоровы». Я хотела было отказаться, но он уже открыл дверь. Мимо как раз проходила та самая белобрысая служанка, которая заперла меня. Она, широко распахнув глаза, посмотрела на меня, потом на Инквизитора и моментально опустилась в низком реверансе. «Ну, здравствуйте, сплетни и проблемы. И что они теперь задумают? Или, может, не решаться больше делать подлянки, зная, что Инквизитор мне благоволит?» «Степень его благоволения можно было предположить по моему взъерошенному виду и тому, что после его ухода я сидела на кровати». Ох, да ещё и кровать Елизы, своей госпожи. Проклятье. Почему сохранить репутацию приличной девушки у меня не выходит ни в одной из ролей. Доктор пришёл почти сразу, с кислой миной осмотрел, подсокал языком, сказал, что у меня магическое, а то я не знаю, и эмоциональное. Да ладно, истощение. Сунул какие-то травки, наказав заварить и ушёл. Правильно, чего носиться с какой-то служанкой. Я облегчённо выдохнула и перебралась в небольшую смежную комнату для служанок. Кровать, место для сундука и маленькое, дополнительное углубление в стене, отгороженное шторкой. Ванная комната. Всё. Что прислуги ещё понадобится? Я сначала прилегла немного почитать, а потом и вовсе задремала в ожидании возвращения Элизы. Всё же усталость взяла своё. Проснулась от тихого рыдания за дверью. Выйдя, я увидела сестру, лежащую на кровати лицом вниз. Я подошла и аккуратно погладила подрагивающие от всхлипов плечи. «Что случилось? Лорд Герберт не оценил твой наряд?» Я не могла понять, что могло её настолько сильно расстроить. «Оценил!» – ответила Элиза и снова всхлипнула. «Он не обращал на тебя внимания?» «Обращал!» «Тебя обидели другие невесты?» Снова попыталась достучаться до неё я. «Нет». Она тяжело вздохнула. «Лорд Герберт сказал, что с сегодняшнего дня каждый вечер будет проводить в городе в компании одной из нас, чтобы иметь возможность пообщаться. Меня выбрал первый». «Ну это же хорошо». Логики её причитаний я так и не понимала. «Ты давай плакать переставай, а то нос красным будет настолько, что никакая пудра не возьмёт». «Милиночка!» вздохнула тяжело Элиза. «Там салат был с орехами». «Вкусный?» Интересно, конечно, что она решила со мной поделиться, но какое это имело значение? «Вкусный? Да только вот!» Она, наконец, поднялась и посмотрела на меня. А я поняла, что пудра ей точно не поможет.